были палаты писателей, художников и так далее. А это, черт возьми, могло стоить головы в то время, Пельцер. Разумеется, после 1945 года, когда подозрительное прошлое Пельцера вышло наружу, он попытался представить себя, и не только из-за венков, лицом, преследовавшимся при нацизме, и даже преуспел в этом, к сожалению, не без помощи Лени, что сразу следует признать ведь речь шла о тех венках, которые изобрела сама Лени. Я хочу сказать, Лени Пфейфер, ей-богу, ее гладкие строгие венки из вереска действительно выглядели совсем как венки из эмали и, поверьте мне, пользовались большим успехом у публики. С римскими венками они не имели ничего общего. Изобретение Пфейфер. Но мне это чуть было не стоило головы, ведь их сочли вариантом римского венка. Из десяти человек, с которыми Лени долгое время работала, была тесно связана и встречалась изо дня в день, автору удалось разыскать пятерых, в том числе самого Пельцера и его старшего садовника Грунча. Пельцер и Грунч были начальниками Лени, факт остается фактом. Однако автор нашел еще трех человек, которые находились с Леней, примерно в равном положении. Пельцер живет в собственном доме с явными архитектурными излишествами, в доме, который сам он называет коттеджем, но который в действительности скорее походит на виллу, к тому еще чрезвычайно пышную. Слово «вилла» он не, в пример, произносит правильно. Дом из желтого клинкерного кирпича, только кажется одноэтажным, в полуподвальном этаже у Пельцера Оборудован шикарный бар, зал, где он устроил своего рода музей венков, а также комнаты для гостей и богато оснащенный винный погреб. Наряду с желтым клинкерный кирпич, преобладающий цвет дома черный. В черное выкрашены решетки, двери, ворота гаража, оконные переплеты. По мнению автора, люди, считающие, что дом этот смахивает на колумбарий, не так уж не правы. У Пельцера есть жена, довольно меланхоличная на вид особа, по имени Ева, урожденная Прумпаль. Ей, наверное, лет шестьдесят пять, и ее красивое лицо портит выражение озлобленности. Альберт Грунч, ему восемьдесят, все еще как улитка сидит в своей раковине на кладбище. Раковина — это каменный кирпичный сарай, где у Грунча две комнаты и кухня. От этого жилища рукой подать до двух теплиц его собственности. Грунч, в отличие от Пельцера, не нажился на расширении кладбища и не пожелал наживаться, добавим в скобках. Он с ожесточением защищает Морген земли, который я ему с дуру подарил когда-то. Пельцер. Морген равен на люцелых двадцати пяти сотом гектара. Честно говоря, городское садоводство и администрация кладбища вздохнут с облегчением, когда старик ум... когда он исчезнет, одним словом выражаясь деликатно, когда он отправится к працам. Ныне, однако, Грунч живет посреди кладбища, которое уже давным-давно поглотило не только несколько гектаров земли, принадлежавших некогда Пельцеру, но и другие садоводства и гранитные мастерские. Живет совершенно автономной жизнью. Он получает свою пенсию по инвалидности, и тут мне тоже пришлось из-за него попотеть. Не вносит никакой квартплаты, а табак и овощи для собственного потребления выращивает сам. Грунч — вегетарианец, поэтому ему почти ничего не приходится покупать на стороне. Проблема одежды для него тоже практически не существует. Он уже целый век донашивает штаны Губерта Груйтона, которые тот заказывал в 1937 году, и которые Лени подарила Грунчу в 1944 году. Теперь Грунч, далее цитаты из самого Грунча, занят исключительно тем, что выращивает цветы специально к праздникам. Гортензии на Красную Горку, цикламены и незабудки к Дню Матери, Маленькие елочки в горшках, украшенных лентами и свечками к Рождеству, чтобы ставить их на могилы. И чего только люди не притаскивают на могилы своих близких, уму непостижимо.